путь через степи. Это решение Таилы в себе большой риск. Более 4 веков спустя Наполеон, отважившийся на такое предприятие, загубил великую армию Франции в снегах России и Польши, хотя и взял Москву. До сих пор Тимур не мерился силами с ордынцами в открытом поле. Тахтамыш располагал более многочисленными силами, чем Тимур. Имел преимущество в мобильности благодаря бесчисленному количеству своих коней. Воины Тимура могли освоиться в стране, где есть вода и пастбище. Но ведь ордынцы осваивали эту страну при жизни нескольких поколений. Чтобы войти в эту страну, необходимо было пробираться через песчаные пустыни, голые степи и горы. Снабдить в этих условиях войска Тимура можно не более чем на 2-3 месяца. И если бы он столкнулся с армией Тахтамыша, то был бы вынужден вступить в сражение, имея позади себя крайне неблагоприятную местность. Поражение означало бы потерю большей части его войск и, более чем вероятно, гибель самого Тимура. В 1716 году Пётр I послал русские войска на захват Хивы и Туркестана. Русский генерал князь Бекович Черкасский погиб вместе с большей частью своих войск в пустыне. Остальных захватили в рабство. Сторития спустя другая армия под командованием графа Перовского попыталась совершить такой же поход зимой. когда можно было не опасаться дефицита воды. Во время перехода через обледенелые равнины погибла значительная часть солдат и офицеров, пали 10 тысяч верблюдов. Те, кто выжил, добрались домой лишь через год. Эти азиатские пустыни остаются до сих пор проклятой землей, как для экспедиционных сил любой численности так и для всех остальных. А Тимур не мог их обойти. Двигаясь на запад вокруг Каспийского моря, он рассчитывал выйти к основным городам Золотой Орды. Но тогда было бы более вероятно, что Тахтамыш, овладевший Самаркандом раньше, чем Тимур проникнет в долины Кавказа. Эмир же не имел определённого представления о том, где он встретит Тахтамыша. На краю пустыни или у Чёрного моря, за полторы тысячи миль от Самарканда, неподалёку от Балтики или даже в пустыне Гоби. Фактически, Тахтамыш мог дать сражение в любом другом месте, и совершенно неожиданно разведка не помогла Тимуру. Его войска почти исчерпали запасы продовольствия и, казалось, сбились с пути. Когда перед ними выросли рогатые стандарты ордынцев, по всем канонам военной стратегии Тимур должен был проиграть битву. Но он её выиграл, руководствуясь своим знанием человеческой природы, а не бравадой. Как мы помним, Тахтамыш несколько лет жил при дворе Тимура и дважды бежал с поля битвы. Тимур досконально знал сильные и слабые стороны монголов, их тактику и стратегию. Должно быть, он понимал, что никогда не сможет успешно обороняться от такой кавалерии, какая была у хана. Понимал также, что Самарканду будет постоянно грозить опасность, пока на севере находились крупные силы ордынцев во главе с Ахтомышем. Тимур просто решил рискнуть. Перенеся борьбу на территорию Золотой Орды, где Тахтамыш меньше всего его ждал. Совершенно очевидно, что Тимур следовал в жизни трём принципам: никогда не превращать свою страну в арену сражений, не уходить в оборону, всегда атаковать так стремительно, как позволяет состояние коней. Лучше быть в нужном месте с десятью воинами, сказал он однажды: "Чем отсутствовать там с 10.000ми? И ещё, лучше всего действовать быстро и разгромить противника раньше, чем тот соберёт свои силы. Нельзя иметь армию больше той, которую можно содержать. Пока войска Тимура не оставили за собой мутные воды Сырдарьи, они находились на своей земле. Его воины передвигались от одной крепости к другой, медленно преодолевали горные хребет Каратау. Здесь, в конце февраля, их задержал у лагере обилий снегопад с дождём. Лагерь навестили гонцы Тахтамыша и подарили Тимуру от имени хана девять великолепных коней и сокола в бриллиантовом ожерелье. Тимур посадил сокола на запястье и молча слушал речи послов. Судя по их словам, Тахтамыш осознал, что имеет обязательства перед миром Самарканда, а также ошибочность своего воинственного поведения по отношению к Тимуру. Послы сообщили, что хан хотел бы жить с Тимуром в мире и дружбе. Эмир шёл это не более чем дипломатической уловкой. Когда ваш повелитель был ранен и преследовался врагами, сказал послам Тимур: "Я, как известно, оказал ему помощь и назвал его сыном. Я поддержал его борьбу с Урусханом, из-за этого погибло много моих воинов". Хан забыл обо всём этом, когда почувствовал себя сильным. Во время моего похода в Персию он нанёс мне предательский удар и разорил мои города. После этого он ещё раз посылал большую армию в нашу страну. Теперь же, когда мы выступили против него в поход, он хочет избежать наказания. Хан слишком часто нарушал клятвы. Если он искренне желает мира, то пусть пришлет Алибея на переговоры с моими военачальниками. Алибей, главный советник хана Золотой Орды, не приехал, и поход на север продолжился. В Самарканд отослали придворных женщин и военачальников, которым поручили защищать город. Войско Тимура вышло из-под защиты гор в Белые пески. 3 недели оно двигалось по песчаным дюнам, всё ещё лишённым после ухода зимы растительности. В холодный рассвет зазвучали трубы, оповещающие о подъёме. Воины оседлали лошадей и продолжили путь в горах. Шатры установили на тяжёлых арбах с колёсами выше человеческого роста. Рядом с ними Двигались вереницы гружённых верблюдов, чихающих и фыркающих под своими тяжёлыми ношами. В передвижном шатре перевозились по 10 воинов вместе с снаряжением этой боевой единицы, соответствующей нынешнему взводу: две лопаты, пила и кирка-мотыга, серп и топор, биток толстой верёвки, котёл для приготовления пищи и овья шкура. Продовольственное обеспечение составляли мука, ячмень, сухофрукты и тому подобные. С выходом в Белые пески потребление каждого воина ограничивалось примерно 16 фунтами муки в месяц. Каждому солдату полагался дополнительный конь. Все передвигались верхом и были одеты в кольчуги и шлемы. При себе каждый воин имел два лука: один для поражения дальних целей, другой для скоростной стрельбы. У каждого в колчане 30 стрел, кривая сабля или обоюда острый меч, а также любое другое оружие за поясом по усмотрению. Большинство конников имели у плеча длинные копья. У некоторых были тяжёлые дротики или пики для метания. Войска двигалось установленным строем, разбивать который не полагалось. На привале этот строй сохранялся. Каждый командир должен был находиться в определённом месте и на определённом расстоянии от штандарта эмира. Поэтому беспорядка не возникало даже в темноте. Хотя конный строй двигался свободно, командующие тюменами нынешними дивизиями поддерживали постоянную боевую готовность всадников. Развёрнутый строй всадников позволял лошадям пощипывать траву, даже если она на ней мало снежках в небольшом количестве. Приблизительно за час до полудня снова зазвучала труба, оповещающая на этот раз о привале для отдыха лошадей. Ослабевшие животные изнемогали от жажды. Незадолго до наступления сумерек стали лагерем в районе, который заранее подобрали разведывательные дозоры. Вокруг штандарта Тимура с конским хвостом и золотым полумесяцем, установленным наверху перед его юртой, расположились шатры военачальников. Затем последовало довольно впечатляющее действо отбой